Глава четвертая. О торговле. «Почем яблоки, любезный?» — спросила я бородатого торговца. «Семь медиков за ведро, красавица! Две штуки для детишек за сколько отдашь? Мне было немного стыдно, потому что я уже хорошо изучила южан. Детям все самое лучшее». «Какие славные малыши!» Широко улыбнулся торговец. Внимательно оглядел меня с ног до головы, замечая и поношенное платье, и вдови платок кивнул. «Бери даром, сколько унести сможешь, госпожа, не стесняйся, и в карман положи тоже». Опустив глаза и тихо поблагодарив щедрого человека, я выбрала несколько не самых красивых яблок. «Марек же!» Смело цапнул с прилавка, самое большое и красное, и тут же впился в него зубами. А мала взвизгнула и топнула ножкой. Я дала ей фрукт поменьше и увела поскорее, зная, сейчас надкушенное яблоко полетит в сторону. Не полетела, к счастью. Скривив мордочку, она протянула его мне. Однако научилась вести себя прилично, взрослеет, наверное. Я съела его с косточками, очень вкусно. Спустя четверть часа блужданий по площади мы отыскали прилавок сапожника, совсем небольшой, наскоро сколоченный из старых досок. Я долго и отчаянно торговалась, рассказывая, что сама вдова и дети-сироты растут так быстро, что денег никаких не напасёшься. Сапожник скинул мне вдвое, и я, довольная, повернула к выходу но глаз зацепился за лавку готового платья. В отличие от сапожной, эта лавка была куда как основательнее, с крышей и навесом от дождя. Верно, её даже разбирать не будут после окончания ярмарки, а значит, тут можно найти действительно качественные вещи. «Нет, ну куда мне? Детям уже обедать пора, устали они, я не пойду. Разве что...» Загляну одним глазочком, нет ли для Амалы чего-то подходящего. Шипение портного на девчонку-подмастерье под я услышала не сразу, ослепленное роскошью кружев и великолепием ярких тканей. Эта лавка мне точно не по карману. Тут шерсть, и мягкая кожа, и бархат, и набивные сицы. Но девочка тихо плакала, и я не удержалась. Проклятое северное воспитание. Что натворила твоя работница, хозяин? Зачем ругаешься? Да эта криворукая на кружеваку в шинкваса прокинула. Теперь стирать надо досрочно. Не то в негодность придет. А ну покажи. Тот пожал плечами и ткнул пальцем в стопку некогда белоснежных пелерин, какие были нынче в моде на севере. Я даже плетение узнала. Мануфактура Брикса. Не самое дорогое кружево, довольно толстое и жёсткое, к тому же со станка, но на юге такого не делают. Издалека ведь везли, берегли в дороге. Хорошо, что хозяин девчонку не поколотил, она заслужила. Развернула верхнюю пелерину, досадливо цокнула языком, взглянула на перепуганную девчонку. «Дочь твоя?» «Да нет, сиротка!» Взял в дом на свою голову. А эта дура, криворукая. Эх! И что теперь? Выгонишь ее? Высокий худой мужчина удивленно поглядел на меня и покачал головой. Куда ж я ее выгоню? На улицу, что ли? Отработает. Его слова окончательно убедили меня. Я, маг-бытовик, могу помочь. Не за даром, конечно. «Моей дочери... Амала? Да где она?» Стоило лишь отпустить маленькую ручонку, как эта ягоза куда-то пропала. «Марек!» — в панике схватила я за плечо сына. Он зевнул и лаконично ткнул пальцем в глубину лавки. Амала увлеченно копалась в ящике с лентами. Я схватила ее в охапку, вырывая из грязных пальчиков алую ленту. Почистила быстрым жестом и сунула в руки оторопевшего хозяина. Разумеется, малышка тут же разразилась воем громче пожарного колокола. — Тришка, присмотри за маленькой! — бросил хозяин, немедленно впихнув ленту обратно в руки Амалы. — Подарок вам, барышня! А кричать не надо больше, говоришь, бытовичка. Она самая. Что за работу хочешь?» «Да немногое. Плати бы хоть какое на дочку. Согласно и наношенное уже». Мужчина прищурился и кивнул. «Найду тебе платье, а ты уж почисти кружево, красавица, сделай милость». Раньше я понять не могла, зачем нужна бытовая магия. Ведь все то, что я делала, мог сделать и обычный человек, Руками, тряпками, мылом. Но сейчас я была собой довольна. Лучшей магией и не пожелаешь. Пока я скрупулезно очищала пелерины, хозяин куда-то сбегал и принес два теплых платья на амалу. Как я и хотела. Серые, самые простые, с деревянными пуговицами. А еще большую деревянную чашку с горячим сбитнем и три теплые еще ватрушки. От еды я отказываться не стала. Магия забрала немало сил. «А ну-ка, госпожа, выпрямись», — скомандовал хозяин, когда я отложила в сторону последнюю пилерину. Я уже и сама была готова самыми последними словами отругать криворукую сиротку, но воспитание не позволяло. «Попробуй-ка, каждую ниточку высуши. Работа тонкая, кропотливая. Куда сложнее...» чем просто окна помыть или пыль убрать даже и в бальной зале. Продешевила я. Нужно было деньги просить. Ну что уж, слово обратно не вернёшь. Я закончила. Вижу, вижу. Хозяин покопался в ворохе кружева, вытащил одну накидку, поглядел на свет и накинул мне на плечи, расправил складки, завязал ленты. «Спасла ты меня, госпожа бытовичка! Это тебе, не отказывайся от подарка!» И детишкам твоим узелок собрал. «Да что ты, господин, дорогая же вещь!» Запротестовала я, перебирая ленты. Расставаться с обновкой не хотелось, но, честное слово, лучше бы деньгами. «А то ж, тут у меня их много, и все пришлось бы чистить!» Славная работа. Как тебя зовут-то? Марта плетнева. Вдова, я вижу, вдова. Ну, коли работу ищешь, так ко мне приходи. А то и замуж, небось, не желаешь пока? Я засмеялась от неожиданности. Ну уж нет, господин. Не сладко мне замужем было. Супруг и пил, и лупил почем зря. Больше я в это дело не полезу. Эх, а славная из тебя жена бы вышла. Детки опять же красивые. Ну, если надумаешь, то я хоть завтра жениться готов. Поликарп лучевой я. На улице осенней лавка. Запомни. Я кивнула, подхватив подмышку узел с одеждой, накинула на шею связанные веревкой детские ботинки и взяла за руку присмиревших детей. «Благодарствую, добрый человек, я не забуду». «Осенняя улица. Это вообще где?» «На окраине, наверное. Я про такую и не слышала. Апеллерина славная. Раньше пьяни не надела такое. Но теперь рада была, словно мне платье из салона госпожи Дюваль подарили». «Я устал». На выходе с площади заявил Марек и демонстративно уселся на землю. Амала поглядела на него и сморщила нос. Сейчас заплачет из солидарности. Присела рядом с сыном, заглянула ему в лицо. «Маленький мой, мы до угла только дойдем, а там извозчики будут. У мамы немного денежек осталось, поедем на брички, хорошо?» «Нет», — мотнул головой маленький упрямец, — «карету хочу!» С кучером! Я тяжело вздохнула. Ну что за барские замашки? Карет на юге нету, малыш. Есть брички, колеса большие, сиденья мягкие, а пойдем выберем самую красивую лошадь. Я с кучером поеду. Послушай, малыш, я медленно начала закипать и повышать голос. Нам давно пора домой. А мали спать нужно. «Нужно слушаться маму!» «Ты не мама! Ты ведьма!» Глубоко вздохнув, я набрала в грудь воздуха и... «Нужна помощь, госпожа!» Я оглянулась и с растерянностью уставилась на молодого мужчину в синей шелковой рубахе, широких штанах и красных сапогах. «Экий селезень! Никак не могу привыкнуть к ярким нарядам южных горожан!» «У меня бричка!» Куда вас отвести? Не утруждайтесь, господин, мы сами дойдем. Глупости! Жара стоит, дети устали, мне несложно помочь. Я заколебалась. Для Южан такое поведение в порядке вещей. Постоял, послушал, предложил помощь. Может, и согласится? Да нет, это вне всяких правил приличия. Я же этого мужчину и не знаю. Егор, голубчик! «Кто у тебя тут?» Рядом с нами остановился ландолет госпожи Шанской. «Марта, душенька, что же у тебя, сынок, на травке сидит?» «Я устал», — громко заявил Марик, а Амала, поглядев на него, плюхнулась рядом и злобно прищурилась. «Так полезайте ко мне!» Тут же радушно предложила одна из самых богатых дам Большеграда. «Довезу вас куда пожелаете. Только вот ведь беда. Я, уже открывшая рот, чтобы согласиться, замерла. Молодой человек испачкался в траве. Придется ему сесть рядом с кучером. Милейшая женщина. Я сразу же полюбила ее всем сердцем. Примного благодарна, госпожа Шанская. С удовольствием воспользуюсь вашим предложением». Я согласен, вскочил на ноги Марок. Мужчина в синей рубахе посмотрел на меня сукоризный и покачал головой. Ну, милейший, вы не сравнивайте. Вас я в первый раз вижу, наверное, а в доме береники Шанской уже несколько раз работала. Гор, ну что ты стоишь, как вкопанный? громко фыркнула пожилая дама. Помоги барышне подняться в Ландолет! «Да не этой, болван, а младший. Молодой человек, который протянул мне руку, тихо засмеялся. «Виноват, тётушка. Но у меня же две руки. Я могу подать их обеим барышням». Я поднялась с колен, ухватившись за твёрдую мужскую руку и попыталась подхватить Амалу. Но незнакомый мне гор успел первым. Подхватив девочку, Он буквально закинул ее на мягкое сиденье из вишневой кожи. Марек с ловкостью обезьянки вскарабкался на скамейку рядом с кучером. И куда только делась его усталость! «Я сама!» — неодобрительно покосилась на гора я. И без труда запрыгнула в ландолет. «Это мой племянник, сын брата-мужа!» — защебетала госпожа Шанская бесцеремонно ткнув кучера длинным зонтиком в спину. — В кондитерскую подгорных, любезный! Да не гоните лошадь! Весьма приятный молодой человек, вы не находите? Подает большие надежды. — Вот как! — рассеянно откликнулась я, крепко прижимая к себе ерзающую амалу. — Да, у него неплохой магический дар. И служить Егор решил по полицейской линии, как и его отец, и дед, и прадед. Я кивнула, тут же решив, что не зря этот мужчина мне сразу не понравился. Нет, я ничего не имею против полиции, но и дружить с ними не собираюсь. — Спасибо вам, Береника Силовна. Вы меня очень выручили. Марек заупрямился, «Ну что ты, дорогуша, у меня четверо детей и дюжина внуков, я все прекрасно понимаю. Кстати, помнишь наш последний разговор?» «Про прачечную?» — закивала я. «Да. Что ты скажешь, если я...» эм, помогу тебе с этим?» «Но как?» — осторожно спросила я. Дам денег, прямо сказала Шанская, долевое участие. Половина прибыли моя. У меня есть аптечная лавка в лавровом переулке. Была точнее. Сейчас там пусто. Для прачечной места хватит. Нужно лишь водопровод провести, но с этим я поспособствую. Итак, я предоставлю тебе помещение и помогу с клиентами, а ты. Возьмёшь на себя основную работу. Я задумалась. Заманчиво, конечно, но отдавать половину прибыли, а с другой стороны, если она приведёт ко мне своих подруг, я гораздо быстрее встану на ноги. Мне нужно будет выправлять патент, задумчиво пробормотала я, дорого, и ехать к князю Озерову согласилась Шанская. «Но зато помещение бесплатно. С водопроводом. Точнее, водопровода ещё нет, но он непременно будет». «Лавровый переулок?» «Это где?» «Недалеко от фонтана. Два квартала и в подворотню. Двор глухой. Есть где ландолет развернуть». «Отчего же там аптека закрылась?» Полюбопытствовала я, зная, что супруг госпожи Шанской владелец трёх аптек и двух табачных лавок. Есть ли рядом с центром и подъезд хороший? «Маленькие окна, места мало», — пожала круглыми плечами моя благодетельница. Тесновато стало для аптеки. Витрины новые, светлые, не поставить. К тому же там рядом цирюльня открылась. Стригут, бреют, зубы лечат. Совсем другая публика ходит. Для начала я бы взглянула на вашу лавку. Решила я, если понравится мне, то будем дальше сговариваться. Шанская хитро прищурилась и расплылась в довольной улыбке. — А ты ведь обманщица, Марта Плетнёва. — В каком то смысле, — обмерла я. «Говорила, что вдова неграмотная, а сама, вижу, куда умнее, чем притворялась». «На юге не любят умных женщин», — тихо сказала я, пряча глаза. «Скажи я, что получила неплохое образование. Разве взяли бы меня в петуха подавальщицей? А у меня детки малые, их кормить и одевать нужно». «Не юли, ты молодец». Дурой прикинуться не каждая сумеет. А красивой и молодой дурочке куда больше веры, чем свободной умной женщине. Все верно ты придумала. Сначала прачечная своя, потом, глядишь, и мужа найдешь, хорошего да послушного. Мальчишке твоему мужская рука не помешает. Я промолчала. К тому же мы уже и приехали к моему дому. Замуж точно я не рвусь, ничего там хорошего нет. И мужчинам не доверяю, они лгуны и предатели.